Глава девятнадцатая. Антонине совсем не понравились взгляды, которыми обменивались мама Лиза и Разин. От них в душе сделалось тревожно. Пожалуй, так внутри не щемило, даже когда та, Оля Молчанова, делала намеки на подстерегающую опасность. И когда узнала о предательстве жениха, сердце так не сжималось. Вот и задумалась всерьез, что от нее что-то скрывалось. «Вообще-то со мной вместе в приглашении был вписан Николай», сказала она, скользнула глазами по этим двоим и принялась жать пальцами подушку-думку, подвернувшуюся под руку. «Так он, должно быть, уже давно благополучно добрался до Москвы», перевела взгляд теперь исключительно на начальника охраны. Э, — Заёрзал тот на стуле. Его глаза воровато забегали, и что уж там, совсем не солидно стал искать поддержки у своей хозяйки. Видите ли, э, э, мне бы этого очень хотелось, чтобы этот Дон Жуан убрался от тебя куда подальше. Пришла Разину на выручку Елизавета Дмитриевна. Но нет, он не спешит меня счастливить отъездом. Обосновался в гостинице негодяй и имел даже попытку прорваться в этот дом. Разумеется, у него ничего не вышло. Что же здесь такого ужасного? Ну, хотел навестить болящую меня. Вполне объяснимый поступок. Все же не просто были знакомы, а собирались создать семью. Ха, семью! Такой создаст, как же! И не желаю даже о нем говорить. А если уж решать, с кем тебе пойти к подружке на свадьбу, то Владимир все же предпочтительнее. Вот так вот, да? Антонина не удержалась и показала свое удивление. Брови ее как-то сами собой поехали на лоб при таком высказывании матери. Не ты ли совсем недавно внушала мне? Нет, даже откровенно говорила о его надежности. Да что там? Чуть не с образом встречала, готовая благословить. Да что я? «Железная, глыба фундаментальная, не могу испытывать сомнения. А тут дело касается моей дочери», – всплеснула руками мать. А Тоня, сколько ни всматривалась в ее лицо, не могла рассмотреть театральные игры. Если вдуматься, то что мне про него известно? Замуж за его отца пошла, когда Пасынок был совсем взрослым. Он тогда уже отделился от Петра. Да, еще имела сведения об его успехах в мире бизнеса все же отец и сын вращались в одном кругу. И Высоцкий-старший часто упоминал о происходящем в жизни сына. Все больше гордился им и радовался его успехам. Были и переживания, конечно, особенно если тот увлекался какой-либо женщиной. Как без этого? Отцовское сердце болело, что та ему не пара, но в общем-то такое случалось нечасто. Мне известно всего лишь про Галину, если честно, но это характеризует мужчину двояко. Например, не слишком ли скрытен? Знаешь, одни выставляют свои победы на показ, а другие... Вот же, вспомни, он только появился в нашем доме и сразу же от одного его вида поплыли обе мои дочери. Ладно, Валерия, но ты... И не сверли меня таким взглядом. Думаешь, не знаю собственную дочь? Мне он только-только начинает нравиться, а ты? А материнское сердце не обманешь, и глаза мне не отведешь. Я сразу приметила, что ты обратила внимание на этого мужчину. Вот только сама себе в этом сознаваться не спешила. Ну, это уж такая ты вся. Погоди, это мы сейчас уже о чем? Все о том же. Решаем, с кем тебе идти на свадьбу к Марии. По сути, если пригласишь пойти с собой Владимира, то он поймет это как твой шаг в сторону дальнейших отношений. Да-да, я это знаю. Именно так и будет. Но он... Мне тут недавно мысль пришла. А если окажется таким же непостоянным, как и Николай? И это при том, что только начала приходить в себя после всего свалившегося на тебя? Неожиданное предположение. Но насколько оно беспочвенное? Хороший вопрос. Мать принялась развивать мысль о разных характерах, но единой суть о некоторых мужчин. А перед мысленным взором Тони вдруг всплыла не такая уж и далекая сценка, разыгравшаяся около городской клиники. Они тогда навещали Петра Михайловича, и Владимир с легкостью продемонстрировал свою неслабую возможность очаровывать женщин. Холодно и расчетливо выбрал цель и подошел к ней. Одной походки, взгляда и еще пары слов хватило, чтобы та дама, захлопав ресницами, протянул ему через пару минут свою визитку с номером телефона. «И чего ты сейчас добиваешься?» – нахмурилась девушка. А сама еще поймала себя на мысли, что ей захотелось Владимира защищать. «Не ощетиниться на него?» Тем более, что слова Мазери именно к этому и склоняли. А как отгородиться от них и уберечь воспоминания о мужчине, сохранив светлыми? Неужели она успела к сводному брату привязаться? Вполне возможно. А еще знала свою мать. И поведение ее в тот момент, откровенно говоря, настораживало. Чтобы ты была осторожнее, не спешила бы допускать в сердце кого-либо. «Да вроде бы Владимир и не спешит быть ближе ко мне. Вот же, ни разу не приехал в этот дом, как я перебралась сюда после больницы. Так? Или чего-то не знаю. Он же не рвался повидаться со мной. Или ты не препятствовала? Хотя о чем спрашиваю? Это же и его дом тоже. У тебя не было бы возможности запретить ему появляться здесь. А он не показывается все эти дни. К чему бы это?» То постоянно был рядом, ночевал даже в кресле моей палаты. И как все понимать? Считаешь, это не может меня задеть? Это так? Ты расстроилась из-за этого? Принялась пристально всматриваться в глаза дочери мама Лиза. Тебя задело его неожиданное исчезновение? Так надо объяснять, что начала им интересоваться? Мама, я просто решающий час. С кем пойти на свадьбу подруги? А ты мне здесь развела целое разбирательство особенностей мужчин. Считаешь, это не должно меня насторожить? Девочка, я просто волновалась, как бы сама себе не придумала сверхсветлый образ, а потом... А давай просто ответишь на вопрос, а? Например, почему твой пасынок так неожиданно исчез из нашей жизни? Где он сейчас? Сейчас, может быть, у себя в городе. Я с ним разговаривала по телефону вчера, и он находился там. А причина? Дела. Да, девочка? Сильный пол так устроен, сегодня здесь, завтра там. А Владимир? Он бизнесмен. Большими делами ворочает, однако. Я не говорила, разве, что в том море бизнеса скорее акула, чем просто щука, скажем. Говорила, припоминаю. Дела, значит... «Что же, если он окажется занят, то так тому и быть!» Антонина дёрнула плечами, а ресницы приспустила, прикрывая ими глаза. «Я и одна вполне могу пойти на свадьбу к подруге. Опять же, Лера с Антоном тоже поедут. Могу к ним присоединиться. А пока верни мне телефон, пожалуйста, мама». «Хорошо, пошли. А насчёт охраны не беспокойся, обеспечу. Кстати...» Может, тебе следует присмотреться к парням Сергея Ивановича внимательнее? Среди них есть очень симпатичные ребята. Приодели бы, проинструктировали. Хорошо, присмотрюсь. Легкий тон дался Антонине без особого напряга. Но вот мысли... Они у нее разметались, распрыгались и еще нарисовали следующую картинку. Она шла вдоль строя шкафообразных молодцев и присматривалась. В общем, сделала вывод, что за мыслительным процессом мамы Лизы ей не было по силам угнаться. И завтра, с самого утра, займемся твоим преображением. В смысле? Чуть сбилась с шага Тони. Обыкновенно. Ты же еще такая слабенькая, бледненькая. А я хочу, чтобы как следует повеселилась на празднике, получила удовольствие и... Приобретенного заряда бодрости хватило бы надолго. Это же возможно в каком случае? Если станешь ощущать себя на высоте. Нам, женщинам, очень важно выглядеть лучше многих. Но разве сможешь сама сотворить себе прическу и макияж? Всегда вроде бы справлялась. А сейчас ослаблена болезнью. Но это ничего. С этим мы легко справимся. Мы? И с чем справимся? Да хоть бы с синяками под твоими глазами. А мне казалось, что уже выгляжу как раньше. Казалось ей как раньше. А надо много лучше следует преобразиться, создать им такой настрой, чтобы отодвинулись далеко назад все невзгоды, Долой их в прошлое. И я для этого пригласила специалиста. Эта женщина, Анафея, может из простушки. Сделать красавицу. Представляю, что сотворит из тебя моя девочка. Никто не сможет глаз отвести. А надо ли? Не хочу я, чтобы из меня делали золушку. Или не так? Я не золушка, и мне никакие превращения не нужны. Мама! Глупости. Женщины должны время от времени преображаться. И я сейчас тебе такое платье покажу. Ещё и платье? Да у меня полно нарядов. А Валерия знаешь, какое вечернее чудо себе купила? Вот насчёт неё нисколько не сомневаюсь, что привлечёт к себе взгляды всех, без исключения мужчин. Кстати, как это Антону угораздило начать ухаживать за сестрицей? Твоя работа, мамочка? Фух, не так, чтобы обошлось без меня? Бедный Тоха. Отчего же сразу бедный? В этой жизни, девочка моя, каждый получает то, что заслуживает. Ну да, он богатый, ему нужна жена, которая станет тратить нажитые капиталы. Да, кажется, ты действительно выздоровела. А что касается Антона Фастова, так он сам положил глаз на твою младшую сестру. Ясно, что наша Валерия красавица. Энтони, не уводи разговор в немыслимые дебри. У меня и так голова болит, а тут ты. В общем, желаю, чтобы обе мои дочери блистали на этом празднике. Мы? Они невеста? Не слишком ли? Так, умолкни и заходи уже в мою комнату. Садись сюда, готова восторгаться. Раз, два, три. Как тебя, оно? Впечатляет? А какой цвет! Прямо под твои глаза, котенок. Необычный такой зеленый. И отливает немного металлом. А это на что теперь намекаешь, мамочка? Могла бы сказать, что на твой несговорчивый характер. Но воздержусь. Мне кажется, что продолжу сравнивать с твоими глазами. Они у тебя бывают так искрят. И это платье такое длинное, в сомнении поджала девушка губы. Угадан ли рост? Иначе могу в подоле запутаться. Что я, свою дочь, что ли, не знаю? И ты согласна его надеть, да? «Мне кажется, вырез слишком глубокий, как-то нескромно совсем получается». «О, ты Лея на платье не видала? Ну, порадуешь маму примеркой?» Платье село великолепно, и длина должна была оказаться нужной, когда надела бы обувь на каблуке. И мать как раз взмахом руки лизиониста явила взору дочери подходящие по цвету стильные туфли. «Вау, какая прелесть!» – начала крутиться перед зеркалом Антонина, рассматривая себя со всех сторон. «И это ты еще не причесана и не накрашена. Представляешь, как еще потом расцветешь?» «Определенно!» – в задумчивости ответила дочь. «Ты не забыла, мама, что хотела вернуть мне телефон?» «Дался он тебе! Ну на, держи! И договорились? Завтра будешь самой обаятельной!» Постараюсь. А кого надо завоевать? А если просто так? Странно это, но будет сделано. Когда Тоня пришла в свою комнату, то почувствовала жуткую усталость. Задумалась, от чего так вышло? Неужели от разговора с матерью? Или сюда добавилось напряжение от переваривания информации от Сергея Ивановича? А еще расстроилась, что не увидела за общим столом Высоцкого-младшего. Это тоже сказалось на общем самочувствии. Пора было признаться, что в последнее время думала о Владимире гораздо чаще, чем положено сестре, пусть и сводной. И вот в чем же была причина, что тот начал так резко избегать их дом. То даже жил здесь некоторое время, а то... А надо не ломать голову, а взять и позвонить, сказала себе так и достала из кармана мобильный телефон. Провела по экрану, но тот не засветился. Разряжем? А где зарядное устройство? Вот оно. Включить телефон просто не терпелось. Вот и нажала на кнопку, не дожидаясь зарядки почти нисколько. Вот оно что! Сколько пропущенных звонков! И первым делом заметила, что в лидерах был Володя. За ним следовал Николай. И если со Строгановым все было понятно, то на фото Высоцкого в списке контактов девушка смотрела в задумчивости при этом вспоминала, как он занёс свой номер в её телефон. А она потом подловила момент и сфотографировала брата за работой. Вон какой серьёзный и сосредоточенный. И что там мать говорила, что мог быть таким же любителем необременительных и непродолжительных отношений с женщинами, как и Николай, могла поклясться, что не верила в это. Я же его разговор тогда слышала с Галиной. Он еще сказал, что расстались друзьями и теперь еще иногда решал кое-какие проблемы бывшей любовницы. Хм, решал ее проблемы. А мне это нравится? Тогда отнеслась к этому заявлению как к пустому звуку. Но теперь меня это беспокоит, да. Покрутила-повертела телефон в руках. Рассеяна посмотрела в окно, на садовые дорожки. И да, было дело, немного покусала губы. «Надо звонить, иначе вопросы только будут множиться. И я же не трушу, нет? Вперед, Тошка!» И вот она нажала на соединение, и пошли гудки. Долго ждала ответа. Хотела уже отключиться, когда Высоцкий взял все же трубку. «Да», — голос его звучал резко. «Он что там, часто дышал? Привет!» Вот не нашлась, как иначе начать разговор. и Ещё прикусила губу от нахлынувшей неуверенности. Тоня? Ты? Ну, наконец-то! Что у тебя было с телефоном? Хотя можешь ничего не говорить. Кажется, я догадываюсь. Догадываешься? Она чуть нахмурилась. Да он просто разрядился. Просто? А ты видела, сколько раз я звонил? Теперь да. А в чём дело? У тебя странный голос, Володь. И... «Ты куда-то там бежишь?» ты вся напряглась, ожидая ответа. Простой же вопрос задала, но после намеков на мужские измены от мамы Лизы и был вечер, вполне мог проводить его за самыми разными занятиями. «А что, столько раз звонил? Да мало ли по какому деловому вопросу, а она тут успела размечтаться. Глупая!» «Спешу покинуть свой кабинет. У меня там шло вечернее совещание, а тут телефон завибрировал». Как-то не захотелось разговаривать с тобой при всех. Оставила их там. Всех. А в секретарской Ольга уши вострит. Вот дошел. В этот час в переговор на никого. Так почему ты, Антонина, не могла столько времени зарядить свой телефон? А, а, а ты где? Так поняла, не в нашем городе? Точно. Тут такое завертелось. А знаешь, что я думаю? Что шквал моих проблем и твой разряженный телефон Это части одного целого, Тоня. Но погоди, я же первым делом хотел узнать о твоем самочувствии. Ты как? Радость моя. Поправилась? Вполне. Только что ты там говорил про части? Как тебя понимать? Думаю, это не телефонный разговор. Нам надо срочно увидеться. А тут как раз хотела пригласить тебя пойти со мной на свадьбу подруги. Хорошо. Когда пройдет мероприятие? Эм, э, завтра. Извини, я не знала, что ты в другом городе и что у тебя там неотложные дела. Все ерунда. Основной их ворох я уже раскидал. И более того, но ну, об этом при встрече. И к которому часу мне надо быть в Калуге? Полдень? Черт, не спать. Ну да ладно, буду, Тоша. Жди. И вот отчего ее сердце так забилось. И эта улыбка на губах появилась. По какой причине? Он же только что отчитал за нерадивость и сказал ей, что имеет кучу проблем. А еще этот его голос, что Тоня в нем расслышала? Усталость? Озабоченность? Некоторую нервозность? Это определенно. Но была в нем и радость от того, что слышал ее? Или с ней происходило превращение в глупую выдумщицу? Но нет, вряд ли. Все же там были такие интонации. От подобных мыслей почувствовала, как начали разгораться щёки. Наверное, и глаза её принялись при этом блестеть. Но не знала точно, так как в комнате не было зеркала. Хотя в ванной комнате-то оно имелось. Прошла туда и убедилась, что так всё и было. Лицо олело, а глаза блестели. «Дурочка, какая же я дурёха! Чему так радуюсь?» И тут Антонина отчетливо представила, как Владимир, весь такой деловой, сидящий во главе большого стола, почувствовал вибрацию своего телефона и нащупал его. А где тот мог лежать? В кармане? На столе? В выдвижном ящике? Неважно. Точно. Какая была разница, ведь взял же и тут же захотел, как все равно, остаться с ней наедине. Не стал говорить при всех, а пошел искать уединение. В этом было что-то интимное. Это ей теперь понравилось. Это тогда, когда слышала гудки, в трубке волновалась и предполагала всякое. Но не теперь. Сейчас Тоня поглаживала и крутила мобильный совсем с другим настроением. «Он завтра приедет. Мы увидимся». Но сказал, что будет ехать всю ночь. Это же опасно! Весь день в делах крутился и вертелся, и вроде бы я почувствовала, что у него имеются какие-то неприятности. Господи, хоть бы благополучно добрался!»